Глава 16. Обернувшись, я увидел пыхтящую одри, перескакивающую сразу по несколько ступенек. Вот только радостным ее лицо назвать было сложно. — Только не говори! — Ты меня обманул! — легонько заехала мне кулачком в грудь девушка. — Нет, там никакой офицерской ванной комнаты никогда не было. — А что есть? — тут же спросил я. — И я тебя не обманывал. Я всего лишь предположил, что она там есть. И... — Стоп! Ты что, действительно ее открыла? «Да я сам в шоке, шеф!» — донесся из темноты возглас Тонни. «Две минуты и готово! Да ты бы видел ее за работой, Вакс! Я, конечно, не спец, но мне кажется, она тем еще медвежатником была. Опытным. Отверткой и ржавой загогулиной дверь вскрыть. Ух! Девушка я была!» — огрызнулась Одри. «Умной и красивой. Просто в детстве глупым куклам предпочитала возню в папином гараже. И тоже мне нашел великого взломщика!» — фыркнула она. На двери сувальный замок стоит. Я вообще не знаю, как на него что-то ценное закрывать можно. Проще него может быть только щеколда, да и та, если поставлена с умом, защитит лучше. А тут спрятали они, видите ли, ружья за толстенной дверью с фиговеньким замком. Тьфу, да и только!» «Так, погоди!» — осадил я взвинченную девушку, взяв ее за плечи. «Ты сказала, ружья?» «Да, ружья, ружья. Какие-то ящики и ни одной ванны!» — буркнула Одри и дернулась от яркой вспышки и мощного раската грома. Стоящие и сидящие рядом с нами девушки испуганно вскрикнули, да я и сам слегка вжал голову в плечи, чтобы не укрылась от всевидящей язвы. Хорошо, что хоть комментировать никак не стало. Буря усилилась, хотя пару минут назад мне казалось, что непогода достигла своего максимума, а нет. Порывы ветра стали сильнее, молнии начали бить чаще, И теперь я начал переживать за безопасность тех, кто сейчас стоит или сидит прямо у двери. Так, народ, дружно встаем и спускаемся вниз. А то, не дай бог, шваркнет прямо в дверь и улетим все на перерождение. — Так темно же, — жалобно протянула Юля, которую тут же поддержала Маша. — И страшно. А тут хоть какой-то свет. И скелеты за стенкой не скребутся. — Золото мое! — с наигранной лаской обратился я к юному светлому созданию. — Если через десять секунд я все еще буду наблюдать тебя на этом месте, то лично отведу тебя в наш костлявый террариум, дверцу, в которой нам откроет второе наше золотко. — И не делай удивленные глаза, — бросил я Удри, тебе так и так ее вскрывать. А за срочность я найду, как с тобой договориться. — О, если ваше командирское благородие так заговорило, то тогда да. Потупив глаза и едва сдерживая ехидную улыбку, ответила девушка. «Ну, кого ждем? Живо вниз! Всех касается!» — хлопнул я в ладоши, подгоняя народ. «Тонни, подсвети людям и покажи, где вы спальные места приготовили!» «Курт?» — крикнул я, не найдя Вольфара рядом с собой, хотя недавно вроде как его видел. В темноте тоннеля зажглись два желтых глаза, и уже через мгновение боец стоял рядом со мной. «Да, командир, звал?» — поправляя висящий на плече арбалет, спросил Курт. «А молодец этот Янки!» ответственно относится к оружию, хоть ни разу не военный и даже близко к этому делу не имел. Не считая одного нагоняя, так и вообще все идеально. Он даже шнурок сподобился продеть, чтобы арбалет на плече носить можно было. «Да, заступаешь на дежурство, садишься здесь», — показал я на край площадки, что был ближе к лестнице и находился наискосок от щели открытой двери. «И бдишь! В такую погоду, конечно, никто нормальный шастать не будет, но мало ли...» — Я уже и водяным монстром не удивлюсь, или еще каким тварем местного бестиария. В общем, — подытожил я, бросая взгляд на спину Вольфара, — в видимом кусочке коридора копошилась Юля и смуглая девушка из спасенных. Они укладывали у ступени матрасы и отмахивались от чего-то им говорящего Тонни. — Увидишь что-то странное или опасное, зови сразу нас. Пусть даже это будет мирно скачущий по полянке зайчик. — Зайчик? — удивилась Кара. — Чем может быть опасен зайчик? Ну да, иронично хмыкнул Одри. Чем же может быть опасен зайчик, безмятежно щиплющий травку под бьющими молниями? Хвостиком. Обиженно фыркнула Кара, осознавшая глупость своего вопроса. Хватит острословить! Раздраженно прикрикнул я на девушек. Курт, все понял. Вольфар коротко кивнул. Отлично. Через пару часов тебя кто-нибудь сменит. А если ветер усилится и начнет вырывать дверь, захлопни ее, но все равно будь начеку, мало ли? Отдал я последнее наставление часовому и, дав знак девушкам, начал спускаться вниз. Продираться в полутьме, пусть даже по ровному коридору, было непросто. Приходилось переступать через живые баррикады, что разлеглись поперек прохода и возмущались, когда ты на них наступаешь. Нет, ну нельзя, что ли, было расстелить матрасы и одеяло вдоль стен? Это же логично. В десятки метров от нас из распахнутой двери разливался мягкий свет. Было слышно, как внутри копошатся и доносились восхищенные возгласы Костика. Видимо, ребята не стали меня дожидаться и первыми начали ревизию скрытого помещения. «Обалдеть! Прям как настоящий!» — раздался громкий шепот. «Костя!» Тяжело вздохнув, начал Тонни. «Включай хоть иногда мозги. Он и есть настоящий. Или ты думаешь, что кто-то вместо ружей сюда игрушки принес? И смотри осторожней. Если ты ногу себе отстрелишь, Вакс с меня спросит». «Конечно, спрошу». Подтвердил я, входя в освещенную комнату. Причем по всей строгости и с немедленным наказанием. Сидящий на корточках у оружейной стойки Костик дернулся и шлепнулся на задницу, прижимая к себе блестящий хромированными деталями пистолет. Рядом лежал нераскрытый футляр с десятком патронов и запасной обоймой. Тони же нашелся в противоположном углу комнаты у приоткрытых широких ящиков. Как я втайне ожидал, это была оружейка. Небольшая квадратная комната, метра четыре на четыре, с двумя оружейными стойками в центре. По всему периметру тянулись трехуровневые стеллажи с ящиками, бумажными и брезентовыми сверстками и всякой припыленной мелочью. «Хм, а ты не очень-то и торопился», — хмыкнул Тонни, подходя ближе. «Думал, что ты сразу же примчишь, а ты даже дал нам время присмотреть себе новые игрушки. Кстати, если все это работает, то у нас не кислый такой джекпот». «Я тебе сейчас открою одну очень важную тайну, мой друг», — доверительно сказал я, беря в руки помповое ружье. «Наш джекпот не в цацках и прочих вещах, а в людях, которые нас окружают. К примеру, вот в этой чудной девушке, что в два счета вскрыла дверь с помощью подручного хлама». Свободной рукой приобнял я Одри, заставив ее вздрогнуть. «А мы с тобой неизвестно, сколько с ней возились бы». «Или другое наше золото», — кивнул я в сторону Кары. Красивая, умная и в совершенстве знающая английский язык. Еще неизвестно, что умеют остальные наши ребята. Но уверен, каждый способен удивить нас чем-то эдаким. Повел я ладонью, выпустив смутившуюся Одри из объятий. — И к чему ты сейчас все это сказал? — с интересом спросил Тони. — Честно, сам не знаю. Накатило. — Но вывод в том, что не вещи истинная ценность, а люди. — Ладно, давай смотреть, что нам перепало. — Что-то ты меня пугать начал, шеф, — заметила Одри. — Что не день, так все больше и больше умных мыслей говоришь. Может, тебе отдохнуть немного, а? — А мы сами тут все посмотрим, а потом тебе все расскажем. — Можешь начать с того, как ты замок открыла, — ухмыльнулся я и спросил у Тонни. — Ну, что тут у нас? — Всего понемногу, — пожал он плечами. — Почти все старое и пыльное. На некоторых винтовках есть следы ржавчины но, что удивительно, пока ничего не рассыпалось. Хотя, может, я и ошибаюсь. Несколько вскрытых ящиков оказались пустыми, и непонятно, то ли они до нас были такими, то ли там что-то лежало, но нас не дождалось. Да какая разница? Главное, что не украли, а остальное ерунда. Давайте разбираться, чем мы теперь владеем и насколько это что-то рабочее. Тони, что по свету? Минут пятнадцать, ответил парень, движением руки отправляя сферу под потолок к центру комнаты. Отлично. Работаем. Если бы в оружейной комнате не царил порядок, то четверти часа нам точно не хватило бы. Пока все откроешь, переберешь и сложишь на места, уйма времени тратится. И особенно досадно, когда вскрываешь заколоченный ящик, а в нем пустота. Но так не повезло всего раз и Костику. Остальным хватило ума сперва попытаться приподнять ящик и потрясти, чтобы понять, есть в нем что-то или нет, и стоит ли тратить на это время. Небольшой ревизией я остался более чем доволен. Мы обзавелись убойным во всех смыслах аргументом во многих вопросах, особенно в тех, что касаются безопасности нашей группы. Если сравнивать с тем, что у нас было, то Куш более чем солидный. Шесть помповых ружей с красивым названием Мосберг 500 и по пачке патронов к каждому, дюжины автоматов СТГ-44 и столько же пистолетов Вальтер ПП с солидным запасом патронов. Восемь цинков есть восемь цинков. Несколько штык-ножей, которые, судя по всему, крепятся на автоматы. Пара тюков военной формы, точно такой же, как была на обнаруженных здесь скелетах, и два десятка солдатских ботинок, которым я очень обрадовался. Все же, когда у тебя одна единственная пара кроссовок, нет-нет, да и задумаешься о запасной паре. И это я еще молчу о босоногой половине моего отряда, который теперь есть хоть во что одеть и обуть. Осталось только почистить все это от пыли и затхлости перед тем, как выдавать. Да и все оставшееся нам оружие необходимо привести в порядок. Разобрать, почистить, смазать и разобраться, что и как стреляет. Нет, в свое время я стрелял из раритетного автомата Калашникова, пистолета Макарова и даже из пустынного Орла, отдача которого может с легкостью убить особо везучего стрелка. Но все это было так давно, что мне самому придется хорошенько поднапрячься, Вспоминая слова старого оружейника, что любезно предоставил нам как свое оружие, так и провел небольшую лекцию, рассказывая историю каждого ствола и его технические особенности. Тогда мне было не особо интересно слушать болтовню о пережитках прошлого. Лишняя, ненужная информация. Какая разница, что и как разбирается, если этим никто не пользуется? Ну, не считая коллекционеров и киллеров с особой эстетикой. Ведь куда лучше и проще использовать современные иглострелы, Импульсные или лучевые винтовки с массой настроек и встроенным компьютером, чем пользоваться такой ненадежной архаикой. А вот сейчас жалею, что не слушал старого умного человека. Кто-то когда-то сказал, что лишних знаний не бывает. истина так. Мудрый был человек. Жаль, что мне эта мудрость открылась несколько поздновато. — Одри, прикрой дверь! — попросил я девушку, когда мы все вышли из комнаты. Пусть до утра наш небольшой арсенал побудет под замком. — Не доверяешь нам? Даже в полумраке я увидел, как сузились глаза кары. — Да нет, просто пушки детям не игрушки, — зевая ответил я. — Утро вечером мудренее. Вот проснемся, и на отдохнувшую голову будем все распределять. А сейчас давайте спать. Точнее, спохватился я. — Тонни, у тебя есть пару часов поспать, потом заступаешь дежурство. Я тебя разбужу. — И советую тебе отдохнуть, потому что утром у нас будет много дел. Отдав последнее распоряжение, я проследил за тем, как Одри закрыла дверь, и, пожелав всем спокойной ночи, стал пробираться к выходу, сменить курта. Вольфар сидел, привалившись спиной к бетонной стене, и задумчиво смотрел в едва приоткрытую дверь. — Все в порядке, Вакс? тихо сказал он, едва я поднялся на площадку. — Только льет, не переставая. — Гроза на всю ночь затянется. «Ну и пусть. Главное, чтоб к утру кончилось. А сидеть и думать под звуки дождя я люблю. Жаль, только кофе нет. Так было бы вообще идеально». Вольфар дернул ухом и растерянно кивнул, соглашаясь с моей мыслью. Затем он спустился на пару ступенек, остановился, словно кое-что вспомнив. Вернулся и, наклонившись совсем близко к моему уху, прошептал. «Вакс тут, это, возможно, мне показалось. Но в раскатах грома я слышал чей-то вой и хохот». «Злобный, как в дешевых фильмах. Я выглядывал пару раз наружу, но ничего необычного не видел. А вот хохот, адский хохот», — поежился он. «Иди отдыхай», — хлопнул я дружески по плечу Курта. «Мало ли, что в такую грозу почудиться может. И это, лучше никому не рассказывай об этом. Почудилось тебе или нет, не нужно лишний раз заставлять ребят нервничать. Пусть лучше отдохнут». Еще раз кивнув, курт спустился вниз, оставив меня наедине со своими мыслями. Адский хохот в раскатах грома. «Вой!» Пробормотал я чуть шире, приоткрыв дверь и осторожно, высунувшись наружу, огляделся. Буря не собиралась стихать, бушуя на всю катушку. Порывы ветра гнули толстые деревья к земле, намереваясь сломать непокорные растения. Истине черные тучи полностью залакли небо и исторгали из себя тонны воды — что сплошной стеной падало на землю. В полутьме то и дело сверкали вспышки молний, а следовавшие за ними раскаты грома заставляли внутренне вздрагивать и никакого потустороннего хохота. Вот и славно! Нам здесь только хохочущие в ночи непонятной хрени не хватает для полного счастья. Буркнул я, прикрывая дверь и умащиваясь рядом. Утро начиналось не с кофе, а жаль. Тони я поставил на дежурство с первыми проблесками солнца, когда дождь почти стих, а сам завалился спать на его место. Хотя какое там спать? Так, вытянуться, закрыть глаза и, как мне показалось, тут же их открыть от деловитого возгласа Одри. «Девочки, кто вчера шмотки разбирал? Там джинсовую юбку мультитул завернут был. Не видели, куда дели? Выкинули!» — раздался язвительный голос кары. «За святотатство над дефицитными вещами!» — Это же надо додуматься, какую-то ерунду в целую юбку заворачивать. — Да я вас... — возмущенно пропыхтела Одри, и, судя по удаляющемуся топоту, убежала наверх. Через минуту оттуда стали доноситься звуки ругани и возни, и все это на фоне размеренного стука и пения. Лагерь оживал. Поняв, что поспать мне больше не дадут, я потянулся и рывком поднялся с растерянного матраса. В коридорах комплекса никого не было, оружейка была закрыта, в чем я на всякий случай убедился, дернув ручку двери, а на полянке кипела жизнь. Маша с темноволосой юной девушкой копошились у небольшого костра, над которым уже висел наш импровизированный котел, и закидывали в него крабов. И где столько взяли? Сергей с помощью топора очищал ствол дерева от веток, которые споро подбирались костиком и утаскивались к костру. Убийственная парочка, Одри и Кара, громко выясняла отношения, чем развлекала Курта, натягивающего рядом с ними бельевую веревку. И над всем этим рабочим балаганом витала нежная песня, которую исполняла хрупкое создание по имени Юля. — Нужно почаще тебя на утренний дежурство ставить, — сказал я прислонившемуся к стене Тонни. В зубах блондин вертел травинку и с задумчивым видом смотрел на поющую девушку. — Такая активность с утра у всех. Прямо любо-дорого смотреть. Или подольше спать. Не остался в долгу парень. Дежурство прошло гладко, ничего необычного. — Это хорошо, значит, не устал. Зови Курта, пойдем прогуляемся. — А может, я здесь останусь? — спросил Тонни. — Ну, а вместо меня Сергея возьмешь или Костю. Он так постоянно рвется с тобой куда-то сходить. — Хм, аргументируй. — Да легко. Пожал плечами блондин и выплюнул травинку. «Лагерь должен оставаться под защитой и забирать с собой всех, кто хоть что-то понимает в этом, глупо. Я, конечно, знаю, что в случае чего Одри на британский флаг порвет тех залетных подонков, но представь, что будет, если выйдут не они, а кто-нибудь другой. Или, не дай бог, что-нибудь другое!» «Убедил чертяка», — поморщился я, признавая правоту Тонни. «Оставайся. Но я тебе за это целый список заданий оставлю». «Идет. Всегда приятно выполнять твои приказы, командир». Ухмыльнулся он. Гад, констатировал я. Ладно, пока нас не будет, ты старший. Уберете поляну от веток и прочего хлама. Присмотришь место под навес. Работу сам распределишь, я в тебя верю. За дровами и прочим, народ далеко не отпускай. Не переживай, справлюсь. Ну, раз так, я так понял, ты знаком с Огнестрелом. Немного, кивнул блондин. А что? У моего отца была небольшая коллекция старинного оружия, в том числе и такого. Он часто брал меня с собой в тир в нашем подвале, подсказывал и рассказывал, что к чему, когда был жив. Значит, справишься. Переберешь, перечистишь по парочке каждых стволов и сложишь на место. Ну и опробуешь их, конечно. «Одри — Одри! — крикнул я. — Подойди. — Если ты куда-то намылился, то я иду с тобой, — с порога заявила мне девушка. — И я. — тут же влезла кара. «Можно? Возьмешь с собой двух девушек?» «Нет», — поморщился я, — «двоих точно не возьму. Моя нервная система вас не выдержит и откажет в первые несколько минут. Две занозы — это чересчур». Фи, я думал, ты повыносливее будешь, шеф», — ехидно промурлыкала Одри, но, словив мой злой взгляд, тут же сменила тему. «Так зачем звал?» «Открой оружейку и собирайся. Сходим в наш старый лагерь. А ты...» — обратился я к Карри. Переходишь в распоряжение вот этого красавца. — А он ничего, милый, — окинув оценивающим взглядом Тонни, подметил рыжие. Такого можно и без тумаков послушать. Но, — но, дорогуша, — помахал пальцем перед ее личиком блондин. — В моем сердце все места уже заняты. Да и к тому же ты не в моем вкусе, дорогуша. Что на это ответила Кара, я уже не слышал, так как поспешил убраться оттуда подальше. Ну его, еще их разборки и меня заденут. Пока Одри возилась с дверью, я успел найти Курта и снарядиться для нашей небольшой вылазки. Оружие, рюкзаки, вода. Так что, когда девушка вышла из комплекса, Вольфар протянул ей снаряжение, и мы двинулись в путь. — А нехило так остров потрепала, заметила Одри, широко вышагивая впереди нас, сцепив руки за спиной. — Столько деревьев ветром повалило. Хорошо хоть пожар не случился, а то припекло бы нас до золотистой корочки. «Интересно, а гном со своими нормально пережили бурю?» «Не пропекло бы», — проворчал я. «Система пожаротушения, ливень, работала как надо. А насчет хама, тот точно пережил. А что?» «Да так. Просто столько молний я ни разу в жизни не видела. И все они так близко ударяли в землю, что аж жуть. Вон, на каждом шагу отметины», — пожаловалась Одри, махнув рукой на небольшую обугленную ямку в паре шагов от нее. «Ой!» -А что это такое? удивленно произнесла она, присаживаясь на корточки и беря что-то с одной ямки. Я думал, таким девушкам, как ты, нравятся бриллианты, а не грязный гранит. Пошутил я, догнав девушку и увидев, как она с задумчивым видом рассматривает обугленный камень. Но теперь я знаю, что подарить тебе на день рождения. Можно даже ожерелье сделать из таких. Хорошо, но только из точно таких же! тут же ответила Одри и, подняв на меня глаза, загадочно улыбнулась. И эти камушки лучше любых бриллиантов. Смотри. Мать моя!» В один голос воскликнули мы с Куртом, увидев, как рука девушки покрылась сетью электрических разрядов.